3. Чердак был не чердаком в привычном смысле этого слова, но и бильярдной его тоже назвать было сложно. Посередине мансарды располагался большой каменный бильярдный стол. С одной стороны, под косой стеной крыши примостился небольшой диванчик и журнальный столик перед ним. С другой стороны висели полки для шаров. Там же стояли два удобных кожаных кресла. Дальний угол мансарды был отгорожен ширмой. Александр заглянув в за неё, обнаружил там несколько больших картонных коробок, старые стулья и ещё какой-то старый хлам. видимо, оставшийся здесь еще от прошлых хозяев. На полках возле бильярдного стола нашлись и кии, и шары, и мел, и треугольник. Иржи все это протер от пыли, убрал чехол со стола, включил навесные светильники, и игра началась. Как оказалось, играть в бильярд умели все, ну кроме Анчута, конечно. Даже если бы он захотел научиться, ему бы просто не хватило роста. Первыми стали за стол Макс и Григорий. Оба играли более чем прилично. Генри вместе с Санчутом расположились в креслах и потягивали свои любимые напитки, подбадривая играющих шутками и смехом. Ирж же пытался навести в мансарде порядок, хотя на взгляд Александра это было лишнее. Лампа освещала только бильярдный стол, всё остальное скрывалось во мраке. На беспорядок никто не обращал внимания, однако педантизм Дворецкого внушал уважение. Через полчаса Максим проиграл, отец минимальным счётом. Его место за столом занял Генри. Анчут тоже поднялся со кресла и сделал несколько кругов вокруг стола, наблюдая за игрой. Как бы невзначай остановился возле Александра и, глядя в сторону, прошептал: "Отличное время пообщаться с Максимом и узнать какие-нибудь подробности про Дворецкого". Анчут взглядом указал на вампира, самостойно наливающего себе виски в стакан и поудобнее устраивающегося на диване. Александр согласно кивнул, взял свой стакан и присоединился к Максу. "Налей мне тоже, пока бутылку не поставил", сказал ему, протягивая свой почти опустевший стакан. "Эрж", вдруг громко сказал Анчут. У нас пиво на исходе. Может, принесёшь? Дворяцкий обернулся, посмотрел на журнальный столик, на котором действительно стояла всего одна полупустая бутылка пива. Вопросительно взглянул на Макса. Тот еле заметно кивнул. "Конечно, Анчут. Как скажете", вежливо наклонил голову Дворяцкий. "Может, у кого-то будет ещё пожелание?" Эржо кивнул взглядом всех присутствующих. Посмотри, чем там девушки занимаются, и пригласи их сюда, предложил Макс. С болельщицами дело пойдёт гораздо веселее. Я, может, потому и проиграл, что мотивации не было. Ты проиграл потому, что мне нет равных в бильярдном мастерстве, и не надо искать себе оправданий, парировал Григорий. Но девушек действительно лучше пригласить. Во-первых, все должны видеть, кто здесь настоящий чемпион, а во-вторых, они же сами потом будут кусать локти, что пропустили такое зрелище. Генри расхохотался и кивнул, соглашаясь. Иржи удалился, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Такой дворецкий на вес золота», — сказал Алекс Максу, глядя на закрывающуюся за Иржи дверь. «О да, это точно», — согласился молодой вампир. «Мне очень повезло и с ним, и с Бертой». «Давно он у тебя работает?» «Достался от прежних хозяев вместе с особняком. А уж у них работал долго, не менее двадцати лет, я думаю». «И почему же не ушел на новое место вслед за ними?» Часто такие работники становятся настоящими членами семьи. Он собирался, если честно. Мне стоило немалых трудов уговорить его остаться. И знаешь, какой аргумент сработал? Как это не странно. Конечно, нет. Откуда мне знать? улыбнулся Алекс. Сказала ему, что я вампир. Ирже тогда так странно на меня взглянул, представляю. Наверное, решил, что ты его разыгрываешь или вообще не в себе. Нет, наоборот. Ни веры не было ни секунды. Он скорее Обрадовался, что ли, и почти сразу согласился. Мне кажется, он уже знал и о колдовской стороне бытия в целом, и о вампирах в частности. Интересно, а у него семья есть? Насколько мне известно, нет. Я так понимаю, что предыдущие хозяева и были его единственными близкими людьми. Они поддерживают отношения? Не знаю, скорее нет. Поначалу они присылали ему приглашение в гости и поздравления с праздниками. Но так как Иржи ехать к ним отказывался... а на поздравления слал в ответ лишь открытки почти без текста, постепенно всё их общение сошло на нет. Ир же по натуре довольно замкнутый человек. «А друзья у него есть?» «Я и Берта, вот и все его близкие люди. И то со мной он держит дистанцию, как со своим работодателем. Так что истинными приятелями мы стать не можем. А с Бертом у них профессиональная ревность, на почве которой они постоянно собачатся». «Я бы так не смог, наверное», вздохнул Алекс. «Но Ир же не выглядит несчастным», – возразил ему Макс. «По крайней мере, внешне он ведёт себя как человек, вполне довольный жизнью и своим в ней местом». «Да, бывают такие люди. А про детство он никогда ничего не рассказывал?» – осторожно задал Александр последний вопрос, понимая, что его заинтересованность дворецким уже начинает выглядеть подозрительно. «Он не любитель воспоминаний и разговоров по душам. Насколько я помню, однажды он показывал мне фотографию отца. Они были очень близки в детстве». Тот тоже работал в дворянском и прекрасно обучил этой профессии своего сына, как ты уже и сам заметил. А сейчас они общаются? Его отец умер довольно давно. Там была какая-то тёмная история. Я несколько раз пытался завести об этом разговор, но при упоминании отца Иржи только злится и замыкается в себе. Не могу представить себе злящегося Иржи. Он настолько выдержан и уравновешен, с таким лицом только в покер играть. Да, представь себе. Я и сам был немало удивлён этим фактом. Всё дело в том, что отец умер не своей смертью. Его убили. Даже так, когда понятно, почему Иржи избегает этой темы, хотя узнать подробности было бы любопытно. Только не у самого Иржи, я тебя умоляю. Конечно, я такой бестактности не допущу.